не могут измениться. Алсу, порывавшаяся что-то сказать, вдруг спросила. «Вы счастливы?» «Земное понятие счастья нам незнакомо». «О, земля!» — воскликнул Грин. «Объясните, наконец, что все это означает?» Командир недовольно покачал головой туземец,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 Вернее, произошло нечто странное. Ветер мгновенно стих. Языки пламени в костре застыли, словно на безжизненном рисунке. Ветвистая молния замерла в черном небе, как будто она была изображена светящейся голубоватой краской. Через некоторое время...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 «Равнодушно, — сказал туземец, — ваша ошибка проистекает от незнания. Мы — древняя цивилизация. Мы многое видели, прошли через большие испытания. Дикость, рабство, нищета и нещадная эксплуатация —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 Туземец впервые улыбнулся, видимо, вспомнив охотничьи приключения. Если бы вы знали, как это захватывает.